Мне бы минут пять в спокойной обстановке я бы про него все знал. — И все-таки, — настаивал Завулон, — я знаю, что происходило на плато демонов в общих чертах. Так что рассказывай. — убойон бою вел себя как высший, — признал я, посмотрев на неохотно кивнувшего Гессера. — Нас было трое. Ну, двое, если не считать Афанди.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 которыми бодро обмениваются детишки на уроках выглядел очень комечный а потом я понял это всерьез я просто иногда забываю насколько они стары для заулона мобильный та же магия К счастью это невозможно сказал ггэссер он мог бы что то запомнить и восстановить нет чушь